Письмо 160. Михаилу Васильевичу Нестерову. 1906 год. Октября 3. -го, Ясная поляна. «Михаил Васильевич, благодарю вас за фотографии. Примечание первое. Вы так серьезно относитесь к своему делу, что я не побоюсь сказать вам откровенно свое мнение о ваших картинах. Мне нравятся и Сергий Отрок, и два монаха в Соловецком. Примечание второе и третье». Первая больше по чувству, вторая больше по изображению и по поэтично-религиозному настроению. Две же другие, особенно последние, несмотря на прекрасные лица, не нравятся мне. Примечание четвертое. «Христос не то что нехорош, но самая мысль изображать Христа, по-моему, ошибочна. Дорого в ваших картинах серьезность их замысла, но это та самая серьезность и составляет трудность осуществления». Помогай вам, Бог, не унывать и не уставать на этом пути. У вас все есть для успеха. Не сердитесь на меня за откровенность, вызванную уважением к вам. Лев Толстой Примечание. Первое. Художник Нестеров прислал Толстому фотографии своих картин и письмо от 24 сентября, написанное после того, как он в августе 1906 года провел некоторое время в Ясной Поляне. Второе, картина «Видение отроку в Арфоломею». Третья картина «Мечтатели». Четвертая картина «Юность преподобного Сергия» и «Святая Русь». Конец примечаний. Страница 608-я.